Глава тринадцатая. Здешний знахарь был не похож на предыдущего. Это был человек в годах, хотя странно быть в годах, когда улей всех до тридцати омолаживает. Видимо, ему самому нравится выглядеть на пятьдесят. Похож он был на рок-музыканта. Длинные волосы, худой, много курит, отчего и голос хриплый. А глаза говорят о неравнодушии к разным веществам. «Здесь это запрещено, но кто будет ограничивать столь полезного человека?» «Но надо сказать, дело он свое знал. После получасовых занятий с ним я сидел за столом, он стоял надо мной и держал за запястье. А пальцы мои были погружены на несколько сантиметров в столешницу». «Так», — объявил он, — «больше пока не получается. Вынимай». Я вынул. Пальцы были целыми». «Глубина проникновения — вопрос прокачки», — сообщил он. «Застрять не бойся, хотя в будущем проблемы будут. Советую перчатки носить и ботинки на толстой подошве. Иногда дар будет срабатывать спонтанно. Тогда можешь случайно сквозь нужный предмет руку пронести». «Теперь еще один опыт». Он сунул руку под стол, сжимая двумя пальцами крошечный болтик. «Сунь пальцы и попробуй вытащить наверх», – велел он. «Думаю, ничего не получится, это уже для развитого дара, но попробовать точно стоит». Я сосредоточился, сунул пальцы, снова сосредоточился, чтобы они с той стороны стали непроницаемыми. Взял болтик и... вынул его. «Атас», – серьезно сказал знахарь. «Дар почти не развит, а предметы протаскивать умеешь. Так скоро и сквозь стены будешь ходить одетым». «А как такое возможно?» – спросил я. «Понятно, что у тела изменяются молекулярные связи, но у стола-то они на месте, и у болта тоже». Он покачал головой. «Ни в коем случае. Молекулы, точнее их порядок, изменяются под действием поля, воздействующего на них. Поле создает твое тело, а оно выходит за его пределы совсем немного». Но это опять же вопрос прокачки. На какое расстояние расходится это поле от поверхности твоего тела, такого радиуса предметы ты можешь таскать. То есть, теперь мне горох лопать? Лопать нельзя, сдохнешь, — честно предупредил он. Разводи по технологии, и будет тебе счастье. Если где-то жемчуга поймаешь, то тем более. «Где бы его взять?» — грустно сказал я. «Ну, мало ли, элиту завалишь. Были случаи. Но есть и другой путь. Если часто применять дар, он и от этого растет. Тренируйся. Это еще и тем полезно, что контролировать научишься, чтобы потом сквозь землю не провалиться». «Можно идти?» — уточнил я. «Да, собственно, иди». Он не стал возражать. «Больше ничем не помогу. Помни, что тренировка нужна». Желаю дожить до впечатляющих результатов. Я поблагодарил его и вышел. Дар у меня, конечно, ценный, но вот с контролем пока плохо. А если мимо спускового крючка палец пройдет, или, правда, сквозь землю провалюсь, надо будет дома потренироваться. Дальше мой путь лежал в сторону военного склада. Прийти, спросить крота, он предупрежден и все мне выдаст. Знать бы еще, что именно. Камуфляж с берцами вещь полезная, ничего удобнее военной формы люди пока не придумали. Я и потом в них ходить буду. А вот оружие... Я автомат себе представляю, даже стрелял. Надеюсь, никакой экзотики не дадут. Что еще? Гранаты. Опять же, тренировка нужна. Могу с дуру под ноги себе бросить. Может, есть дробовики мощные, полуавтоматические, например. Мне с моим навыком стрельбы в самый раз. На склад сразу не пустили. Солдат остановил меня на КПП и, услышав, что мне нужен Крот, взял телефон и начал его вызванивать. Вызванивал долго. Крот перемещался по территории так быстро, что на трех объектах сказали, что он только что от них ушел. В конечном итоге получилось с ним связаться. Солдат сказал в трубку, что пришел студент, чтобы получить экипировку. Крот прибыл минут через двадцать. Это был крупный мужчина, упитанный, с выпирающим животом, отчего камуфлированная рубаха с коротким рукавом постоянно задиралась и приходилось ее одергивать. Он смерил меня взглядом, потом что-то прикинул в уме, а только после этого протянул руку. «Крот. Студент. Я ответил на рукопожатие. Знакомство на этом закончилось, и он повел меня по складам. Первым делом полагалось меня переодеть. На складах имелась форма разных расцветок и фасона. Он долго перебирал варианты, каждый раз негромко матерясь на отсутствие нужного размера. После чего, наконец, сделав выбор, достал из ящика комплект формы песочного цвета и протянул мне. «Примеряй», — велел он. «Сорок шестой размер, и ростовка вроде тоже твоя». Я примерил. Подошло. Рукава были немного длинноваты, но это не критично, подверну. Еще он выдал мне футболку и носки. Потом протянул тонкую вязаную шапочку, что раскатывалась на лицо, становясь маской. Дальше настала очередь ботинок. Снова пошло копание в ящиках, Надо отметить, что дело свое он знал, ориентируясь среди кучи вещей и точно определяя, где что лежит, хотя никаких надписей на ящиках не было. Скоро на свет появилась пара ботинок, видимо, иностранного производства. Мне они понравились. Выглядели прочными. Мягкая кожа или качественный заменитель. Толстая подошва. Размер 41. Переобувшись, Я прошел по складу вперед и назад. Неплохо. «Подошва не прокалывается», — сообщил Крот. «Легкие, прочные, и воздух пропускают. Лучше не придумать. Последняя пара все уже разобрали, только маленький размер остался. Тебе повезло». Покинув склад обмундирования, мы пересекли небольшой дворик, подходя к другому зданию. «Здесь хранили вооружение». Отперев несколько замков, Крот шагнул в полутемный коридор. Лампочки здесь были, но стояли они почему-то позади стеллажей. Света, соответственно, давали мало. В больших дощатых ящиках лежало оружие. В основном это были автоматы Калашникова разных модификаций, но Крот их пропустил и повел меня дальше. «Казак приказал выдать натовское», — объяснил он. «Зачем?» — не понял я. Даже при моих скудных познаниях в военном деле я знал, что российское оружие проще и надежнее. Просто враги ваши тоже таким пользуются, чтобы при случае трофейные патроны использовать. Да ты не переживай, оружие буржуи делать научились, даже свою многострадальную М-16 до ума довели. Вот. Он сунул руку в большой ящик и вынул на свет ту самую М-16, новую, в смазке. Только какую-то короткую. «Владей!» «Карабин М4. Укороченная версия знаменитой винтовки. Вот инструкция. Изучи, разбери, почисть. Вот принадлежность для чистки. Думаю, не глупее других. Разберешься. Магазинов дам 6 штук. Должно хватить. Пистолетов у меня лишних нет. Обойдешься тем, что есть. Патроны и гранаты получишь потом, перед самым выездом». Я повертел в руках красивую игрушку. «Что же, будем осваивать». Он правильно сказал, не глупее других. Инструкцию я сложил пополам и спрятал в карман новой формы. «Была парочка Штаеров», — посетовал Крот. «Вот то машина, надежная и красивая, как часы швейцарские». Так дали двум идиотам. Они на задание ушли и оба там сгинули». «Даже трупов потом не нашли». «Так, что еще?» Крот придирчиво оглядел меня с ног до головы. «Нож у тебя есть?» «Есть», — кивнул я. «Но если дадите новый, отказываться не стану». «Не надейся. Никаких навороченных ножей у нас нет. Все та же кустарщина. Лучше своим пользуйся». «Вот еще что. Разгрузка тебе нужна. Сейчас поищу». Разгрузка, которую он нашел, оказалась немного великовата, но получилось ее подогнать с помощью ремней. Видимо, она тоже была иностранного производства, поскольку толстые и широкие магазины идеально вошли в карманы. Было отделение для гранат, а вот сюда можно прикрепить нож. Неплохо. На этом выдача снаряжения закончилась, я закинул на плечо винтовку и отправился домой. Теперь займемся тем, к чему у меня никогда душа не лежала. Возней с механизмами. Особенно если механизмы эти сложнее кувалды. Разбирать и собирать автомат Калашникова я умел, но тут, подозреваю, все сложнее. Инструкция на английском. Я его понимаю, но вряд ли мне знакомы специфические термины. Впрочем, там для тупых картинки есть. Разберусь. И действительно, разобрался. На то, чтобы разобрать автомат, у меня ушел час. Разобрал не полностью, но достаточно, чтобы протереть все детали тряпочкой, пропитанной ружейным маслом. На всякий случай почистил ствол с помощью тонкого пластикового шомпола. Дальше началась сборка. Я пыхтел, отдувался, ругался плохими словами... Проклинал автора инструкции, нарисовавшего такие невнятные картинки. Наконец, спустя еще два часа, карабин или винтовка или автомат лежал передо мной собранный. Оттянув затвор, надо же такой механизм сделать, почему не рукоять сбоку? Я направил ствол на лампу светильника и нажал спуск. Раздался щелчок. Да неужели? Надо полагать, выстрелит, когда нужно. Вообще, конечно, непонятен смысл такого. Дали бы отечественное. Калаш точно не заклинит, и чистить его проще. А учитывая уровень моей подготовки, так и Улей велел мне его дать. Автомат специально разрабатывали с расчетом на тупого и ленивого солдата-срочника, безграмотного и с руками, растущими из задницы. То есть, примерно на меня. Положив винтовку рядом с собой, я собрался спать. «Пистолет нужно брать?» «Да, лучше возьму, пригодится. Попрошу патронов выдать». Вынув пистолет из рюкзака, я проверил обойму. «Так, одна полная, а еще одну про запас, пустую. Скажу, что нет больше, пусть выдают». Нож я закрепил в разгрузке, потренировался вынимать. «Ничего, удобно». Хотя, надеюсь, обойдется безрукопашный. Не для меня это слабоват. Некоторое время я еще послонялся по номеру, сгрыз прихваченную в магазине шоколадку, запивая живцом, после чего разделся и лег спать. Что характерно, беспокойство на этот раз было не таким сильным. По крайней мере, ворочался я всего часа полтора, а потом вырубился и не открывал глаз до утра. Утром меня разбудили. Все та же уборщица, отбывающая наказание. Только теперь она уже целенаправленно трясла меня за плечо. Оказалось, что казак, будучи человеком предусмотрительным, приказал начальству гостиницы меня разбудить. А те, соответственно, отдали приказ уборщице, которая его в точности и выполнила. Часы показывали семь утра, сбор был назначен на девять. Учитывая, что идти недалеко, я потратил время, чтобы привести себя в порядок, принял душ и побрился. Неизвестно, сколько времени продлится задание, надо за собой следить. На точку сбора я прибыл в половине девятого и умудрился опоздать. В нашей группе со мной было всего шесть человек, что меня удивило. Все уже были на месте и получали боекомплект». Патроны, что характерно, были не в пачках, а рассыпью в большой пластиковой бадье. Вторая бадья, немного поменьше первой, была наполнена гранатами. Гранаты, кстати, тоже были иностранные. Гладкое овальное яйцо, чека, предохранительный рычаг. Получив четыре штуки, я уточнил у казака, сколько секунд задержка. Понятно, что не сразу взрываются. но лучше представлять время хотя бы примерно. «Пять секунд», — ответил он. «На это время ориентируйся». «Нормально, хватит, чтобы не подорваться, если под ноги уроню». Я нагнулся, взял горсть патронов и начал набивать магазины. Вооружены мы все были примерно одинаково, только у одного бойца с позывным «Мутант» был револьверный гранатомет. а для ближнего боя он использовал пару пистолетов иностранного производства, неизвестные мне модели. Еще один, по имени Леший, держал в руках винтовку с ручным затвором, видимо, снайпер. Пулеметчика в группе не было. Зря, наверное, хотя что я в этом понимаю. Впрочем, у самого казака, вооруженного точно такой же винтовкой, но с более длинным стволом и третьей рукояткой впереди, имелись три огромных дисковых магазина. На сто патронов, наверное. На семьдесят уж точно. Вот и замена пулемету. Когда я самым последним доложил о готовности, казак отдал приказ грузиться. Я, правда, немного задержал отправку. Мне бы к Макарову патроны. Есть? Патроны нашлись, точнее, завалялись. Провожавший нас крот просто выгреб из бардачка машины три бумажных пачки. «Хватит?» «Угу», — сказал я. Мы направились к реке. Предполагалось, что первую часть маршрута проделаем по воде, а дальше на машинах. Где возьмем машины, осталось неизвестным, но у начальства голова большая, пусть думает. Все шестеро погрузились в небольшой катер, Точнее, даже не катер, а просто моторную лодку. Видимо, там придется ее бросить, поэтому взяли, что не жалко. Управлением занялся сам казак. Лодка медленно вышла из небольшой бухты, огороженной жестяным забором, после чего направилась на середину реки. Проплывая мимо баржи с орудиями, казак отдал какой-то приказ посредством странного жеста. Бойцы на башне что-то сделали, и в железной решетке, ограждающей водные владения Венеции, открылся небольшой проход. Лодка выскользнула в нейтральные воды, проход благополучно закрылся. Город постепенно исчезал из виду. Я пытался запоминать направление. Всякое бывает. Вдруг от своих отобьюсь. Или командование погибнет. Лучше суметь вернуться. Руки мои рефлекторно поглаживали винтовку, как женщину. Она казалась такой хрупкой, что от малейшего неуважения к себе могла перестать стрелять. Нельзя было этого допустить, лучше с ней не ссориться. Берега реки убивали своим однообразием, изредка попадались приблудные мертвяки, где-то проплыли мимо относительно свежего кластера, там даже еще кого-то ели. Впечатлил утопленный в реке самолет, чей хвост торчал на берегу. Упал, надо полагать, с небольшой высоты, иначе бы разлетелся в пыль. Дорога заняла почти четыре часа, в течение которых никто из нас не произнес ни слова. Наконец командир, сверившись с какими-то одному ему известными приметами, сказал «Здесь» и начал поворачивать к берегу. Лодку спрятали в небольшой заводе, там еще оставался запас бензина. Если получится, потом заберем. А мы, получив сух паек, начали собираться. Попутно казак выдал нам небольшие рации, напоминающие мобильники десятилетней давности. Уточнил позывные. Я еще подумал, что к рациям неплохо гарнитуры заиметь, руки-то заняты будут, но, видимо, нет таких. Бедно живут. Группа уходила от реки. Рельеф местности напоминал невысокие горы, поросшие редкой травой. Мой камуфляж здесь был очень к месту, только черная шапочка выбивается. Немного подумав, я стянул ее и спрятал в карман. «Так, похожу, солнце тусклое, не напечет голову». Прошли мы немного, но, учитывая рельеф местности, вымотались сильно. Я уже тяжело дышал и вываливал язык, впрочем, остальные тоже. Не знаю, насколько они хороши в бою, но физподготовкой не блещут, недалеко от меня ушли. Только казак шагал спокойно, дышал ровно и был, казалось, не на боевом задании, а на прогулке в парке. Следующая остановка была в небольшом ущелье, где нас встретили две машины. Джип, по традиции, обшитый бронелистами, и микроавтобус, тоже бронированный, но не так мощно. Казак объяснил, что все важные узлы автомобилей обшиты титаном, и выстрелов он не боится. Хорошо, конечно, вот только колеса у него не титановые. Обычные резиновые колеса, одна пуля и приехали. Но вслух говорить ничего не стал. Они лучше знают. Микроавтобус, довольно вместительный, требовался за тем, чтобы при случае вывести спасенных людей. Сами-то мы в шестером вполне поместились бы в один джип. Некоторое время мы тряслись по бездорожью, пока не выехали на вполне сносную грунтовку, а та, в свою очередь, через пару кластеров перешла в асфальтированное шоссе. Ехать было недалеко, через час мы уже прибыли на место. Здесь был все тот же горный рельеф. Дорога проходила между двумя возвышенностями. Вдалеке виднелись дома. Видимо, это и были те самые кластеры. «Машины в укрытие», — скомандовал казак. «Здесь займем позиции. Этот проход и перекресток чуть дальше. Все их передвижения проходят здесь. Ждем, сколько потребуется. При встрече атакуем». Я хотел спросить, хватит ли нам сил, но передумал. Просто кивнул и пошел занимать позицию, которая мне выпала на противоположном склоне. Позиция представляла собой углубление в камне, которого мне хватило, чтобы спрятаться целиком, выставив только пол головы с одним глазом, чтобы наблюдать за дорогой. Кубик, один из наших бойцов, сбегал к дороге и разложил поперек какую-то черную ленту, что была почти незаметна на фоне асфальта. Надо полагать, бомба. Так нам предстояло сидеть неизвестно сколько.